Глава 2. Технологический университет славился не только своей мощной учебной программой, большим количеством ведущихся в нем научных исследований и множеством добившихся успеха выпускников, но и своими спортивными командами. Можно сказать, что у попечительского совета, который управляет этим высшим учебным заведением, по поводу спортивных студенческих команд самый настоящий пунктик. Когда некоторые компьютерные игры официально признали спортом, руководство ТУ приняло решение об организации киберспортивной команды. Сформировали ее быстро, потому как даже среди гениальных учащихся велик процент любителей поиграть. В первый же год команда университета участвовала в 12 турнирах и везде заняла последнее место. Это, видимо, сильно задело чье-то начальственное самолюбие. Была выделена квота на киберспортивные стипендии, а также нанят преподаватель, вернее, тренер Син Янг, отошедший от участия в играх капитан легендарной команды Меч Ареса, той самой, что взяла первый в истории официальный мировой кубок боевой арены Авалона. Именно сенсей Янг и нашел меня, просматривая перспективных выпускников школ. Мастер Син был предельно ограничен в выборе, ибо мог искать только среди заканчивающих школу и только среди тех, кто проходил по вступительным баллам хотя бы на 80% от необходимых на обычное поступление. Думаю, именно скудный выбор и заставил тренера остановиться среди прочих и на моей кандидатуре. Я трезво отдаю себе отчет в том, что являюсь очень хорошим снайпером в БАА, возможно, даже не просто хорошим, а отличным, Но все равно, до тех монстров, с которыми доводилось встречаться на турнирах, мне было как бы куда Зевса. Так неожиданно для себя я оказался не в каком-нибудь провинциальном институте, что было бы логично, исходя из моих способностей к учебе, а в самом престижном учебном заведении страны. Пришлось, конечно, переехать в столицу, что для меня самого натурального домоседа было изрядным шоком, но оно того стоило. Готовясь к учебе, я изрядно фантазировал на тему «как оно будет?». А действительность превзошла все ожидания. Шикарное общежитие, уровни не ниже отеля трех полноценных звезд, облегченное спортивное обучение по основным предметам. Но главное — это профессиональный тренер, любимое занятие, которому можно было посвящать часы и несколько десятков единомышленников. «Я был как в чертогах Афродиты», Первый месяц обучения, несмотря на тяжелейший поначалу учебный процесс и многочасовые тренировки, кажется мне сейчас самым счастливым временем в жизни. По окончанию этого месяца сенсей устроил общее собрание команды, на котором заявил, что в общих чертах оценил всех нас, наши сильные и слабые стороны. И первое, что следует подтянуть абсолютно всем игрокам, это физическая форма. Тренер привел примеры улучшения координации и реакции как следствие физической подготовки, а также пояснил, какую значительную роль играет обычная физическая выносливость во время многодневных больших турниров. Как потом мы узнали, Син Янг, помимо работы тренером, еще и учился на заочном отделении медицинского училища. Его темой была физиотерапия, так что на том собрании он не просто говорил, но и продемонстрировал графики, а также разобрал конкретные примеры. Меня, более всего прочего, изумили фотографии киберкоманд, взявших первые места в различных дисциплинах. Разумеется, я знал многих из них, смотрел их трансляции, читал написанные ими статьи и гайды, но как-то меня совершенно не волновал их внешний вид. Поэтому меня шокировало то, что чемпионы эти совсем не похожи на меня. Их скорее можно было принять за команду по гимнастике или легкой атлетике, чем за компьютерных игроков. Все подтянутые, никто не сутулится, лишнего веса нет, да и мускулатура вполне рельефна. Так как руководство университета выдало Янгу полный карт-бланш на составление тренировочного процесса, несмотря на все наше недовольство, следующим утром всем нам пришлось тащиться в спорткомплекс. Нас тогда ожидало физическое тестирование, по результатам которого каждому был подобран личный тренировочный комплекс упражнений и установлен график занятий. На этом тестировании и случилось то, что привело меня сюда, в эту маленькую коморку, по ошибке именуемую «квартирой в японском стиле». Первым же моим тестом оказалось в тот день подтягивание на турнике. Я не смог подтянуться и двух раз. К тому же во время второй попытки я так дергался на перекладине, что руки соскользнули и я рухнул на пол. Вот что может случиться с молодым, нестрадающим хроническими заболеваниями и хрупкостью костей человеком, который упал во время подтягивания на спортивный мат? Вроде бы ничего, даже ушибов не должно быть, но я умудрился сломать запястье правой руки, да так что рентген зафиксировал 12 переломов. С тех пор прошло уже 4 месяца. Два с половиной из них я проходил в гипсе, и еще полтора пытаюсь восстановиться, вернуть прежнюю чувствительность, реакцию и точность позиционирования, но, как показывают отчеты тренировочных программ, кажется, я достиг в этом своего потолка. И этот потолок процентов на 10 хуже моих результатов до травмы. Благодаря заступничеству сенсея, Меня не выгнали из университета после того, как я стал фактически бесполезен для команды. Официально я нахожусь в академическом отпуске по состоянию здоровья. У меня осталось 7 месяцев на то, чтобы полностью вернуть свои прежние кондиции и даже превысить их, так как за год тренировок команда будет прогрессировать, а мне необходимо ей соответствовать, чтобы восстановиться в ее составе. Или же придется подтянуть все учебные предметы хотя бы до минимального уровня соответствия нормативам технологического университета. Иначе, если не получится ни того, ни другого, меня отчислят. Если смотреть глобально, то ничего страшного в этом отчислении для моей жизни или будущей карьеры нет. Самое худшее ⁇ это потеря одного года, что с легкостью компенсируется тем, что перевестись из ТУ я могу в гораздо более престижный вуз, нежели бы смог поступить по экзаменам общей очереди. Но это, если смотреть на ситуацию, отстраненно. Правда же в том, что я хочу вернуться. А Фаридом клянусь перед его святым трехликим изваянием нет ничего на свете такого, чего я хотел бы сильнее, нежели вернуться в университетскую команду. Только вот все мои усилия пока не приносят никаких результатов. «Надеюсь, что мне удастся переломить ситуацию в свою пользу». Чтобы успокоить нервы, расшалившиеся после просмотра логов тренировочной программы, достал из кожного мешочка на поясе два полых медных шарика и начал катать их по правой ладони. Этот процесс не только успокаивает, но еще полезен для кисти и рекомендован физиотерапевтом Разглядывая, как шарики катятся по ладони, пытался отрешиться от любых мыслей, почувствовать полное расслабление. Но, как ни старался, раз за разом сделав круг, мысли возвращались к самой насущной проблеме. И проблема эта была на редкость банальной и приземленной. Мне нужны были деньги. Находясь в академике, я лишился не только места в общежитии, но и пусть небольшой, но все же спортивной стипендии, а также бесплатного питания в универской столовой. Конечно же, меня поддерживал отец, но его помощи никак не хватало на съем жилья, питание и оплату врачей разом. Можно было попросить высылать больше, но моя семья не настолько богата. К тому же основные деньги уходят сестренкам, им они нужнее. Любое увеличение трат на меня автоматически будет означать, что им придется в чем-то ужиматься. Существует вариант вернуться в родной город и там заняться своим здоровьем и попытками подтянуть учебу. Но этот выбор я оставляю на самый крайний случай. Потому как вернуться в родной дом и вновь садиться на шею старшей как это делал почти всю жизнь ранее, мне будет стыдно. Настолько стыдно, что я вернусь в отчий дом, только исчерпав все иные варианты. Так как в первый месяц учебы и пока не сняли гипс, я жил в общаге и питался в счет стипендии, то мне удалось поднакопить немного денег. И когда меня сняли с довольствия, изрядно побегав по столице, я все же нашел жилье, которое меня устроило. Район, конечно, далеко не благополучный, а точнее, пользующийся изрядной дурной славой сектор старого речного порта. Десять лет назад старый порт закрыли, перенеся основные терминалы ниже по течению, вынесли их за пределы городской черты, и почти все население этого квартала потеряло работу. Последнее тут же сказалось на криминогенной обстановке. К тому же основными жилыми зданиями в этом квартале были японские малые этажки, построенные сразу после Великой войны пленным японским контингентом. Это были четырехэтажные здания, больше напоминавшие квадратные коробки из-под торта, нежели жилые дома. Особенными эти здания делал не только их неказистый внешний вид. Но и то, что в столь малый объем строители умудрились впихнуть множество отдельных квартирок. Причем именно квартирок, на слово «квартира» они явно не тянули. Все они однотипные и похожи на то что снимаю я. Общая площадь 9 квадратных метров, на которой умудрились разместить секцию санузла, совмещенную с душевой кабиной, небольшой кухонный уголок со столом, привинченным к полу, газовой плитой на две конфорки и мини-холодильником, спрятанным в угол, узкая тахта до да небольшой шкаф у входа, вот и все, больше в эту квартирку ничего и не влезало. Мне стоило огромных трудов впихнуть сюда компьютерный стол и эргономичное кресло. Зато при всех недостатках это все же была отдельная квартира, а не комната, которую нужно с кем-то делить. К тому же цена за съем была более чем приемлемой. А питаться можно и лапшой быстрого приготовления. Когда-нибудь такое питание будет стоить мне гастрита, но это когда-нибудь. Я не привередлив в еде. В принципе, еще месяц продержусь на старых запасах и на том, что присылает раз в две недели отец. За это время, если я хочу остаться в столице, мне нужно найти работу. Сложность была в том, что не всякая работа мне подходила, так как мне нельзя было сильно нагружать правую кисть пока единственное, что я нашел, была разноска почты по утрам. Денег там платили немного, но работа всего на 2-3 утренних часа, а дальше свободен. Этот заработок покрыл бы 2 трети квартплаты, а значит с деньгами отца я выходил почти в ноль. К тому же я всегда мог подработать настройщиком компьютеров. Правда, этот приработок был нестабильным, но мое объявление в сети отзывались не чаще раза в неделю, Но этого должно было хватить, чтобы закрыть вопрос с питанием. Оставалось только найти деньги на врача, но мой сенсей учится на физиотерапевта. Можно попробовать его уговорить позаниматься со мной, объяснить ему ситуацию. Может, он найдет для меня время в своем плотном графике? У подобного плана был только один недостаток. Работа на почте означает большое количество перемещений по этому кварталу. Несмотря на утренние часы, гопота тут тусит на каждом углу целыми сутками напролет. В средней школе я приобрел необходимый навык постоянного верчения головой, который позволял вовремя замечать хулиганов и скрываться от них. Но, боюсь, при подобной работе существует большая вероятность того, что когда-нибудь я ошибусь и нарвусь на неприятности. А любая драка, учитывая то, что я выгляжу именно так, как люди привыкли представлять себе компьютерных игроманов, и к тому же не могу даже подтянуться больше одного раза, так вот любое столкновение с гопниками приведет к очевидному финалу. В лучшем случае просто побьют, в худшем ограбят и снова повредят кисть. От одной мысли о подобном исходе меня бросило в холодный пот. Но как ни было мне страшно, возможность вернуться домой, да еще отчисленным, меня пугала гораздо больше. Отключив комп, перелез через тахту к выходу, Засунул ноги в кроссовки и накинув на себя куртку повернул ключи во входной двери как не хочется но надо искать работу надо с этой мыслью я резко распахнул дверь сделал шаг вперед и едва не столкнулся с синим силуэтом правая рука которого была поднята в замахе у меня сердце в пятке успело опуститься за те пару мгновений за которые мои глаза привыкали к тусклому освещению коридора первая мысль была нарвался на грабителя и еще к тому же очень услужливо сам открыл ему дверь. Но, слава лику Афродиты Всемилостивому, все оказалось совсем не так, как мне почудилось от неожиданности и плохого освещения. У моей двери стоял не воры и не бандит, а местный управ. Молодой мужчина, точный возраст которого мешала определить густая челка, закрывающая едва не половину лица, и бесформенная рабочая роба темно-синего цвета, которая была как минимум на 4 размера больше, чем следовало. Этому высокому, почти на полголовы выше меня парню, было от 25 до 30 лет, точнее сказать, трудно. Его старый и явно видавший лучшие времена комбинезон с множеством потертостей и заплат был вычищен идеально. В любое время дня этот человек всегда выглядел одинаково. За пару месяцев моего здесь проживания Я видел его раз 10, иногда утром, иногда днем, два раза поздним вечером. Он всегда выглядел ровно так же. Напугал? Его голос тусклый, как освещение в коридоре и такой же сухой, как здешний спертый воздух. Нет, мое нет, явно не настолько твердо, как мне бы хотелось. Доброго дня. Спешишь? Очень бестактный вопрос с учетом того, что он мне не друг, не родственник и даже не хороший знакомый. Я собирался говорить о том, что ищу работу, не хотел, так что решил сказать, что собираюсь выйти в магазин, но договорить мне не дали, беспардонно прервав. «Слышал, ты работу ищешь?» Это уже было на грани прямого хамства, но, взглянув на дому управа еще раз, я как-то не решился с ним спорить и обвинять в наглости. Было в его позе что-то, что напрочь отбивало у меня любое желание ему перечить. «Ищу». Мне удалось совладать с наступающим и каким-то иррациональным страхом перед ним. Я применил старый, но действенный прием, представил, что в моих руках верный рельсатрон, и я смотрю на собеседника через снайперский прицел. А вот зачем сказал ему правду, а незаготовленную ложь про продукты, сам не знаю. И вообще, как он узнал о моих поисках, от кого слышал, если я ни с кем не делился своими планами? «Ты вроде как с компами в ладах?» В этот раз он пояснил, откуда знает о моих талантах. «Видел твои объявления?» «Умею немного. Вот почему в сети я такой мачо и уверенный в себе парень, а в реальности блею что-то, как испуганная барышня?» «Сети тянуть?» «Могу. С экранами и основными интерфейсами под них знаком?» «Планшеты чинил. Операционку переставить или рут получить умею?» Как насчет поработать на меня? Прежде чем я успел хоть как-то обдумать это предложение, он продолжил. Плачу немного, зато если сойдемся, за квартиру будешь должен только коммуналку плюс еда бесплатная. А в чем заключается работа? А, домоуправ на мгновение задумался, а потом взял меня под локоть. Пошли, легче показать, чем объяснять. Сказав это, он вытащил меня из дверного проема и, не утруждая себя моим согласием, захлопнул дверь и потащил к лестнице. А если бы у меня не было ключей с собой, вяло возмутившись на такое насилие, я послушно последовал за ним. У меня есть ключи от всех квартир, впрочем, я мог бы и догадаться. Но то, с какой легкостью он проигнорировал мой возмущенный тон, неприятно задело. «Видел, мы делали ремонт первого этажа». «Да, это трудно было не заметить. Все время, что я проживал здесь, первый этаж здания опутывали леса, а внутри велись какие-то интенсивные работы. Внутренняя отделка завершена, завтра повесят вывеску, и можно будет открываться». Я вообще не понимал, о чем он говорит. «Но тут я подумал, что многим будет непонятно, и люди будут путаться, а мне этого не хотелось бы. О чем он вообще?» И тут вспоминаю, что буквально пару месяцев назад сдал квартиру компьютерному задроту, который за все время проживания высунул свой нос из комнаты от силы дюжину раз. К тому же ему нужна работа. Тут он остановился и, как-то подозрительно прищурившись, принялся разглядывать меня сквозь плотную челку. Невероятное совпадение, не правда ли? а да, а что мне оставалось ответить. Тем более этот парень был каким-то иррационально пугающим. От него будто исходила аура, подавляющая чужую волю. Иногда бывает, да, когда случайная встреча приносит пользу всем. Надеюсь, это наш случай? Он что, ждет моего ответа? Или это был риторический вопрос? Пока я собирался с мыслями, что мне сказать и стоит ли вообще отвечать, мы уже спустились на первый этаж. Надеюсь, ты справишься с возникшей проблемой. Не то чтобы она была очень сложной... Но, как оказалось, со всем этим никто, кроме меня, разобраться не может. А у меня дело так. Он провел ладонью над своей головой, видимо, отмеряя этим жестом собственную загруженность. С чем с этим? Меня начало бесить, что я веду себя как кролик перед удавом, и эта злость на себя самого придала немного силы решимости. Мы открываем свой ресторанчик. Ну, как ресторанчик, забегала в скорее. Бар, быстрое питание, специфическая кухня. Пока ничего, что потребовало бы твоей помощи, не так ли? Готовлю я отвратительно, сразу предупреждая возможного работодателя. Не сомневаюсь, но проблема не в поваре, а в том, что я несколько погорячился, заказывая оборудование. Тут мы подошли к неприметной двустворчатой дверце, и он распахнул ее всю ширь. Собственно, вот, он сделал широкий жест рукой, явно не подумав, что его спина загораживает мне все, и я банально ничего не вижу. Обогнув фигуру в бесформенной робе, оглядел помещение. На первый взгляд обычный ресторанчик с кухней в зале, как принято во многих заведениях Авалона. Высокая барная стойка, судя по всему истиса, как бы разделяла помещение на две неравные части, отделяя зал для посетителей от, так сказать, производственной части. Отделка стен была выполнена в некогда популярном, но довольно мрачном стиле теневых аллюзий. Стены увешаны фотографиями и различными картинами, выполненными на стекле, но каждая из них закрыта тонкой полупрозрачной бумагой. калькой, которая тускло подсвечена маломощными светодиодами со стороны изображения. Я далеко не любитель подобного стиля, но не могу не признать, что здесь поработал человек со вкусом. Общее динамическое освещение зала проработано на славу. Игра теней в помещении не вызывает тревогу. «Обычно меня от мест в подобном стиле воротит, но сейчас этого не произошло». Довольно большое помещение было использовано вопиюще нерационально. В такой зал для посетителей легко можно было поставить больше 20 обычных столиков на 4 персоны. Здесь же разместили всего 8 массивных, отливающих металлическим блеском столов. У каждого вместо стульев разместили по 2 кожных дивана, с очень высокими спинками на три персоны. Казалось, что тот, кто это проектировал, хотел создать некую иллюзию приватности. Благодаря спинкам диванов вокруг каждого стола была образована своя зона. Причем мебель была размещена так, что посетители, ежели таковые будут, с любого места видели бы бар, но не могли разглядеть, кто сидит за другими столами. Интересно, какой мастер поработал над такой обстановкой? Я одно время увлекался математическими моделями сада камней и примерно представляю себе, так все расставить ставить задачи не из простых. Я уже хотел сделать комплимент, сказать что-то вроде «уютно» и все же поинтересоваться, а для меня-то что здесь за работа? Как вдруг увидел то, что по идее должно было броситься в глаза сразу. Столы для посетителей. Даже протер глаза, не веря тому, что вижу. Затем подошел вплотную и провел рукой по стеклянной поверхности. Нет, мне не привиделось. Данное заведение укомплектовали сенсорными экранами с умным интерфейсом. Шокирован я был тем, что читал о подобном оборудовании примерно месяц назад. Насколько помню, в мире сейчас всего два ресторана, принадлежащих одной из крупнейших отельных сетей, были оборудованы такой ультрасовременной начинкой. И вот я вижу точно такое же в какой-то заурядной забегаловке, расположенной на отшибе в самом неблагополучном районе Новой Женевы. Даже не представляю, сколько стоит каждый такой стол. Не меньше автомобиля среднего класса, это уж точно. Один сплошной небьющийся ран на всю поверхность, а это без малого примерно полтора метра на 80 сантиметров, уже выливается в пятизначное число. А судя по тому, что рабочая зона барной стойки также тачскрин, то эти столы не просто так тут стоят, но связаны в единую обслуживающую сеть. Неужели все это и в самом деле работает? Реально? Если да, то это просто невозможно. Даже если забыть о цене оборудования, то все равно не сходится. В прочитанной мной статье говорилось о том, что заказы у фирмы-производителя данного товара расписаны на год вперед. Подобный комплект электронного ресторана никаким образом не мог оказаться здесь, в этом совсем, как мне кажется, неподходящем для него месте. Два вопроса. На какие шиши и вообще какого тартара? Во что меня втягивают? Я тут сеть протянул, настроил все, как о чем-то будничном, а не о труднейшей работе с мало кому знакомым новейшим оборудованием, произносят дома управ за моей спиной. Но нужно забить меню, установить плагины, накачать игр, помогать здесь по мелочи. И основное, первое время помогать клиентам в освоении всего этого, а то, думаю, думаю, для местного контингента подобные современные игрушки будут поначалу непривычными. Если он это о местной гопоте и о людях, живущих на пособие, а именно они составляют основное население этого микрорайона, то, думаю, он даже преуменьшает размер проблемы. И вообще, какие же здесь должны быть ценники на еду, чтобы отбить затраты? А, хотя, а были ли эти фантастические затраты? Не думаю, что кто-то все это официально покупал. Ставлю один франк против всей моей будущей зарплаты, что это оборудование ворованное и, скорее всего, досталось местному хозяину за сущие гроши. Только вот что я знаю точно, так это то, что не мое это дело, как и где все закупалось. Жизнь в портовых городах, таких как Новая Женева или мой родной Китиш, быстро учит не совать нос не в свои дела. Возьмешься? Ворованная, не ворованная, а какая мне разница? Тем более, что эта работа точно интереснее, чем беготня с почтовой сумкой. Если договоримся о зарплате, каким бы застенчивым и скромным я ни был, как только дело касается финансов, вся моя скромность волшебным образом испаряется. Домоуправ молча протянул руку к поверхности стола, одним нажатием вызвал программу-калькулятор и набрал сумму. Это число было не намного больше того, что обещали платить на почте, но с учетом обещанной скидки на жилье и бесплатного питания это предложение было все же намного лучше. Тем не менее соглашаться вот так сразу я не собирался. Не произнеся ни звука, прибавил к его предложению пять сотен и нажал «Ввод». В ответ он наклонил голову так, что его челка немного съехала в сторону, покачал головой и, нажав «отнять», ввел число 600 и «суммировать». Это что получается? Его нынешнее предложение на целых 100 франков меньше первого? Это что за торговля такая? И, судя по всему, если я попытаюсь увеличить свое требование еще раз, он в ответ опять понизит предложение. «Не люблю подобных умников» захотелось уйти и послать его предложение к кронусу глубоко вздохнув я наступил на горло этому желанию и протянул руку в знак согласия пожав мою ладонь домоуправ хлопнул меня по плечу и сказал ну начинай тут осваиваться а я пока трудовой контракт оформлю прежде чем приступить не дадите ли вы мне мануал на это оборудование для начального ознакомления моя простая и в принципе логичная просьба была встречена холодной улыбкой и сочащейся сарказмом фразой «Мануал? Откуда он у меня?» Мне показалось, что разглядел усмешку в его закрытых челкой глазах. «Ты что, идиот?» «Хорошо, разберусь без него». Тут же иду на попятную, очень мне не нравится, каким тоном это было произнесено. Вот и славно. Он садится за барную стойку и достает из папки листы и ручку. А я полностью уверяюсь в том, что комплект электронного ресторана краденый, следовательно, мануала к нему и правда никто не предоставит. Кожаный диван, казавшийся неудобным из-за высокой спинки, меня приятно удивил, сидеть на нем было весьма уютно. Скинув куртку легким касанием по тач поверхности, вызвал меню настроек и посмотрел тип операционной системы и ее установленную версию. Ничего экстраординарного, обычный робот, аналог операционной системы Android, но не копия. Пятой редакции с установленной поверх оболочкой производителя. Если не брать в расчет эту оболочку, то операционка мне хорошо знакома. С ознакомлением трудностей быть не должно, а дальше, возможно, своя специфика, но там видно будет. Железо приятно впечатлило. Помимо огромного тач-экрана во всю поверхность и внутренняя начинка была на высочайшем уровне. Больше всего поразило то, как все оборудование было соединено в одну сеть. Просто и надежно. «Тебя же Утис зовут?» «Да». «А фамилия? Мне для контракта надо», не отрывая взгляда от листа, бормочет дома управ. «Иржич?» Славен, значит. Мне нечего возразить на его очевидную догадку. Хочется плоско сострить, как-нибудь вроде «А что, похож на японца?» но вовремя одергиваю себя и спрашиваю более актуальное». «Мне нужен доступ админа в сеть». «Хорошо». Он быстро пробегает пальцами по стойке. «Сделано». То, с какой легкостью его ладони летают над тач-панелью, а также вспоминая его слова о том, что именно он настроил здесь все и проложил сеть, заставляет меня подумать о том, что первое впечатление об этом парне в старой спецовке у меня было ошибочным. «Что мне записать в графе «занятость»?» С несвойственной ранее тактичностью осведомляется мой новый работодатель. Студент. Тогда вуз писать надо. Тунш. Его ручка замерла, и он медленно повернулся всем телом. Ты это, судя по возникшей паузе, он пытался подобрать вежливый синоним слову «врать», а на ум приходит как на зло, одни матерные аналоги. Реально прерываю эту паузу. Студенческий показать? Но я в академике до начала следующего учебного года. Проясняю ситуацию, давая понять, что не настолько загружен, чтобы не справиться с предложенной работой. Хм, он не стал углубляться в подробности. Возраст. 19. Могу кинуть профиль в соцсети, там все указано, что потребуется для дальнейшего заполнения бумаг. Следуя его кивку, прямо со стола выхожу в сеть и скидываю на барную стойку свою страницу. Удобно? Неожиданно процесс ознакомления с редкой новинкой увлек меня с головой. Время летело совершенно незаметно. «Освоился? Через два часа надо мной навис работодатель. Все понятно?» «Освоился, но вопросы есть, и пара не очень понятных моментов». Дальше пошел деловой разговор, который завершился подписанием рабочего контракта, пока на месяц, но с возможностью пролонгации по обоюдному согласию сторон. «По уму надо дать тебе хотя бы два дня на полное освоение». Сокрушенно вздохнув, домоуправ продолжил. Но то по уму, а не через филейную часть, как у нас обычно бывает. До открытия времени в обрез. Так что вот тебе файл с фотографиями блюд и названиями, вот блок-схема, каким я хочу видеть меню и переходы между разделами. Тут тебе никакой от отсебяти напороть не надо, пользуйся предоставленным производителем интерфейсом. Твое дело разместить блюдо по древу меню. У блюд есть фото названия и метки раздела. Но нет описания цены, замечаю я. Завтра придет Илия и займется, это не твоя забота. Кто такая илия не знаю, никогда не видел, но раз это ее работа, то мне же лучше. Один вопрос, прежде чем он уйдет, решаю спросить я. Да, я забыл, как вас зовут, он точно представился во время первой встречи, когда я въезжал в квартиру, но я не посчитал нужным запомнить его имя и теперь мне так стыдно, что хочется провалиться в Тартар. Тен. Тендас. А по его внешнему виду не скажешь, что он Гильвент. Внешне больше похож на Славена, но фамилия и имя выдавали его корни гораздо четче, нежели внешность. Впрочем, за почти три века сосуществования на землях Авалона эти две основные нации и государства так переплелись между собой, что впору говорить о новой национальности – Авалонец. «Извините, мое раскаяние искреннее. Не запомнить чье-то имя значит показать малозначительность для вас данной личности. Неудобно получилось, очень». Забыли, он дает понять, что не обижен, и уходит опять за стойку. Работа была легкая, но требующая внимательности и некоторые привычки для оперирования столь огромным экраном перекидывать файлы с предоставленной флешки в группу «Ресторанные меню» и там уже сортировать по видам, согласно припискам к фото, горячие блюда, холодная закуска, суп и так далее. Я не особо вглядывался в фотографии. Больше внимания уделял не внешнему виду блюд, а аннотации к ним, где указывалось, в какой раздел меню его помещать. Но, тем не менее, не смог не отметить одну деталь. Все фото были сделаны на очень хорошем уровне. Не просто кто-то пришел и снял на телефон, а фотографировали хорошим широкоугольником, предварительно отлично поработав со светом. Я не очень хорошо разбираюсь в фотографии, но из-за того, что моя старшая сестра увлекается этим довольно долгое время, кое-какие детали подметить могу. Поймал себя на мысли, что мне начинает здесь нравиться. Все вокруг сделано на совесть, никакого тепляп. Материалы отделки недорогие, но и далеко не дешевка. Работа по ремонту выполнена качественно, ламинат так похож на паркет, что отличить можно только прикоснувшись. Даже если не учитывать комплект умного ресторана, то подобное заведение не смотрелось бы белой вороной где-нибудь в городском центре на одной из многочисленных пешеходных улочек около центральной набережной. Раскладываю фото, а сам пытаюсь понять, зачем ресторан подобного класса открывать там, где люди не могут позволить себе его посещать. А те, у кого есть на это средства, не рискнут зайти в данный городской район, который и полиция-то старается обходить стороной. Странно. Завершив размещение фотографий блюд согласно указанным на них разделам, на всякий случай дважды проверил сделанное. Не хотелось допустить ошибку в первом же рабочем задании. Тендас бегло проверил мою работу, выборочно просмотрев случайный каталог меню. Судя по всему, он остался доволен, если я правильно понял его наклон головы. «Ты быстро управился. Мне так не показалось. Я, наоборот, все делал медленно, стараясь перепроверять по 3-4 раза. Но раз он так считает, то не буду его переубеждать. Пора обедать, а газ у нас подключат только завтра. Я пока закажу пиццу, а ты подбери какие-нибудь игрушки, чтобы посетители могли развлекаться, пока ожидают свой заказ». Он поводил пальцем по воздуху и добавил. Так, чтобы нормально смотрелись на таком большом экране, и желательно, чтобы играть можно было компанией. Ну, аэрохоккей или похожее. Постараюсь подобрать. Никогда не увлекался тач-играми, и мой голос прозвучал не очень уверенно. Отойдя к стойке, домоуправ, судя по всему, воспользовался онлайн-сервисом заказа еды, а затем, посидев полминуты в задумчивости, развернулся ко мне. «Постой». Не надо аэрохоккей закачивать и вообще игры, в которых руками размахивают усердно. Сразу их исключай. Выпьют, начнут играть, посуду побьют. Нет, мне такого не нужно. Подыщи игры поспокойнее, да. Но и с шахматами и подобными настольными играми не переусердствуй. Тут найдется немного любителей подобного времяпрепровождения. Что-то среднее между этими крайностями. В общем, сам разберешься. Моя задача только что усложнилась в разы. Хорошо, что есть сети, и не обязательно иметь собственные знания. Загрузив несколько популярных игровых сайтов, посвященных тач игрушкам, углубился в изучение рейтингов и читательских симпатий. Мы успели съесть принесенную пепперони, а я все еще не смог найти ни одной игры. Подобрал что-нибудь? Это оказалось сложнее, чем я думал. Нет ничего, что мне бы понравилось. Если на первую часть моей фразы Тен согласно кивнул, то, услышав вторую, он горько усмехнулся. «Никто тебе такую задачу не ставил. Посетителям нет дела до твоих вкусов. У тебя открыты игровые чарты и рейтинги популярности. Вот на них и ориентируйся, а не на свой вкус. Или ты считаешь, что вкусы посетителей будут такими же, как у тебя?» «Нет». Его отповедь прозвучала неожиданно резко. «Я только расслабился после обеда, и она застала меня врасплох». Ладно, он махнул рукой, завтра закончишь. На сегодня твой рабочий день завершен. Но я не закончил работу. Согласно подписанному контракту, у меня был ненормированный рабочий день, однако общая загруженность не должна была превышать 5 часов в сутки. Сегодня же я проработал всего 4 часа 10 минут. Иди к себе, если хочешь что-то подобрать сегодня, то воспользуйся своим компом. Но мне понравилось работать за столь большим экраном. Было в этом что-то необычное. «Проваливай!» Его окрик был настолько неожиданным и похожим на рык, что я даже не заметил, как ноги сами понесли меня к выходу. «Постой!» Уже в дверях остановил меня Тендас. Оборачиваюсь. Не хотел грубить. Мои извинения за повышенный голос. Но на будущее, если я говорю уйти, ты уходишь. Без вопросов, без возражений. Просто уходишь. Ясно? «Да». Жду завтра здесь же к восьми утра. Хорошего вечера, поклонившись по-японски, попрощался я. «Давай, давай!» Он устало махнул рукой, явно намекая, чтобы я выметался поскорее. Вернувшись к себе, сразу включил компьютер, но минут десять просто сидел, глядя в окно. Давно у меня не было столь насыщенных дней с момента получения травмы. Оторвав взгляд от накрапывавшего за окном мелкого моросящего дождика, наклонился к клавиатуре. Нет, я не ринулся искать подходящие тач-игрушки, а зашел на сайт имущественного реестра «Новой Женевы». Введя свой новый адрес, нашел и организацию домовладельца у «Равновесие-42». Новый запрос поисковика и, пробившись через сотни различных акционерных обществ, в названии которых встречается слово «равновесие», нахожу нужный мне сайт. Данному ОАО принадлежит не только этот дом, но и соседний с ним складской комплекс с площадью в полтора гектара. Но я еще не это, мне требуется другая информация. Обнаружив ее, удовлетворенно откидываюсь в кресле. Директором равновесия 42 являлся никто иной, как Тендас. Значит, мне не показалось, что дому управ как-то слишком мелко для подобной личности. И тут до меня доходит. Все можно было узнать гораздо проще. Внимательно прочитав реквизиты, указанные в шапке трудового договора, удостоверяюсь, что являюсь теперь работником данной организации. Адас поставил свою подпись как директор. Что-то я, кажется, все больше и больше полагаюсь на компьютеры и сеть, нежели на собственную голову. Нет, чтобы идти более простыми и не менее эффективными путями. Принял решение провести как-нибудь пару дней, вообще не включая комп и не выходя в сеть. Но это подождет своего исполнения, потом, когда-нибудь. Да, возможно, но не сегодня. С этой мыслью я и погружаюсь в поиски игрушек.